Теоретическая часть. Общая информация. Цигун – система китайских традиционных оздоровительных практик, основанных на теоретических постулатах традиционной китайской медицины, согласно которым здоровье тела тесно связано с циркуляцией силы дыхания по 12 каналам тела, соответствующим системе внутренних органов. Сила дыхания, ци, и кровь, сюэ, являются главными вещественными составляющими, циркуляция которых обеспечивает правильное и здоровое функционирование организма во времени. Суть этих практик состоит в соединении внимания с движением в процессе осознанного дыхания. Считается, что дыхание состоит из вдохов и выдохов, и именно в них проявляется качество силы дыхания. Кровь проявляется в ощущениях и движениях тела, Осознание действует как направленное сосредоточение и контролируемое рассеяние внимания в теле. Основная цель цигун состоит в улучшении возможностей управления своим организмом через научение правильному, то есть осознанному дыханию в процессе движений и разных проявлений жизнедеятельности тела. Многие упражнения направлены на поднятие иммунных свойств организма, релаксацию при стрессовых ситуациях. Сила дыхания в традиционной китайской медицине – это основная движущая энергетическая сила мира, связанная с проявлениями природных процессов циклических флуктуаций света и тьмы, тепла и холода, сна и бодрствования, сухости и влаги в человеческом теле. Считается, что сила дыхания мира в перечисленных ранее проявлениях присутствует во всем сущем, и основная задача для достижения гармонического состояния здорового существования состоит в научении правильно пользоваться этой силой или другими, более простыми словами, правильно дышать в процессе жизнедеятельности тела. Постоянные упражнения, которые делаются как ежедневная утренняя гимнастика, позволяют постепенно научиться правильно взаимодействовать с запасом силы дыхания в теле и правильно его распределять в циклах времени, оптимизируя состояние тела в точках переходов, смены сезонов, похолодания, аномальные геомагнитные периоды и так далее. Занятия цигун позволяют научиться справляться со стрессами, стать независимым от вредных привычек, развить внимание и память, улучшить сопротивляемость и устойчивость организма к патогенным факторам внешнего климатического и эмоционального воздействия. Согласно традиционному китайскому мировоззрению, существуют определенные законы и принципы движения природной силы дыхания в человеческом теле. И эти принципы и законы описаны в таких традиционных китайских текстах, как «Книга перемен», «Трактат желтого императора о внутреннем», «Великий смысл пяти движений» и многих других. Правильное понимание законов циркуляции силы дыхания во времени и пространстве дает возможность правильно определять и оценивать перспективы существования во времени тех или иных объектов внешнего мира, так как считается, что Земля также дышит, как и человек, и по таким же каналам, как и в человеческом теле, в Земле перемещается сила дыхания Земли, проходя через все объекты, имеющиеся на Земле. Правильное занятие практиками цигун позволяет развивать способность к развлечению и пониманию законов движения силы дыхания в Земле. Эти знания применяются в Китае в практике фэншуй. Согласно мировоззрению традиционной китайской медицины, Сила дыхания, времени и пространства тесно связана с силой дыхания человеческого цикла, и внешние циклические процессы воздействуют на человеческий организм. Практика цигун направляет внимание человека в первую очередь на изучение собственного организма человека с точки зрения циркуляции силы дыхания и крови в теле. Тем самым эта древняя система направлено на укрепление здоровья и в первую очередь превентивное лечение болезней путем направления внимания и дыхания в определенные точки тела в определенное время при соответствующей ориентации тела в пространстве. Соответственно, знание того, каким образом функционирует эта сила и умение правильно влиять на нее позволит вам прожить долгую и здоровую жизнь. Многие аспекты человеческой силы дыхания уже исследованы и успешно применяются в иглоукалывании, акупрессуре, массаже, траволечении и упражнениях цигун. Использование акупунктуры, акупрессуры, массажа и траволечения для регулирования течения человеческой силы дыхания лежит в самых основах традиционной китайской медицины. Важнейшей составляющей цигун является практика успокоения ума, которая состоит в контроле мыслительного процесса, путем избавления от суидных мыслей в процессе управления дыханием. Статистические и динамические упражнения цигун широко применяются в Китае в оздоровительных и даже лечебных целях.